Дорогие ребята, студия Свет на Востоке предлагает прослушать книгу об Иисусе Христе, Спасителе мира. Часть первая. Копытца. Это ослик медленно пробирался вперед. Иосиф шел рядом, держа уздечку. Каждый шаг давался ему с трудом. Сгущались сумерки. Прошедший день был нелегким, а путешествие казалось бесконечно долгим. Но вот, наконец, вдали появились крыши Вифлеема. Все происходящее казалось Иосифу немного странным и необычным, но вместе с тем важным и значительным. Должно быть, он вспоминал ночь, после которой прошло уже много месяцев. В ту ночь ангел Божий сказал ему во сне, что у его жены Марии родится сын. В те далекие времена сыновьям часто давали имя отца или деда. Но ангел сказал, что сын, посылаемый Богом Марии, должен быть назван Иисусом, что означает «Спаситель», потому что Он спасет людей Своих от грехов их. К Марии тоже приходил чудесный вестник. Однажды ночью явился ей ангел Гавриил, небесный Божий посланник. «Не бойся», — сказал ангел, — «Бог послал меня сказать тебе, что скоро у тебя будет Сын. Назови Его Иисусом. Он будет великим и назовется Сыном Бога Всевышнего». Он будет царем израильского народа, и царствование его никогда не закончится. Ослик споткнулся о камень. Иосиф взглянул на Марию, в ответ Она радостно улыбнулась, приближался конец пути. «Не надо бы Марии совершать столь долгое путешествие», — думал Иосиф, — «ведь очень скоро должен родиться ребенок». «Ну что поделаешь, правитель обязал всех отправиться на перепись, чтобы знать, с кого брать налоги. Записаться каждому было необходимо там, где родился». Поэтому Мария и Иосиф оказались на пути в Вифлеем. На улицах Вифлеема было шумно и многолюдно. Переночевать нашим путникам было негде, все места в гостинице заняты, каждый уголок в городе заполнен людьми, пришедшими на перепись. Марии и Иосифу удалось найти приют лишь в старой пещере, где содержали домашних животных, но они и этому были рады. Вот и прекратился цокот копыт. Мария и Иосиф, да и ослик тоже, изрядно проголодались. Но нужно было заняться более важным делом. Освещая пещеру маленьким светильником, Мария нашла пустые ясли куда раньше клали корму животным. Деревянные ясли были довольно старыми, но все еще крепкими и прочными. Мария и Иосиф наполнили их чистой соломой. Теперь необходимое приготовление можно было считать законченными. Городской шум умолк. Мария и Иосиф не ложились спать в эту ночь. Взявшись за руки, они чего-то ждали. А в ночной тишине слышалось лишь фырканье и причмокивание животных, отдыхающих в соседних хлевах. Бог и ангелы взирали с небес на темную пещеру. Был ангел. Канун Рождества. Рождественская ночь. Рождественская ночь. В недалеко от Вифлеема, горел костер. Вечером его пламя было таким ярким, что освещало все вокруг. Но теперь от него остались одни красные угольки, раздуваемые ветром. Над холмами, едва различимыми в ночи, светили звезды. Овцы, дремавшие в полях, в темноте были похожи на большие серые кочки, Несколько пастухов мирно спали. Спали и жители Вифлеема. Вдруг перед пастухами появился ангел Господний, и небесный яркий свет от великолепия Божьей славы излился на испуганных пастухов. Широко раскрыв глаза, они застыли от ужаса, но...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 В небе над пастухами появилось великое множество ангелов, славящих Бога и поющих славу Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволения. Когда пение прекратилось, пастухи вновь остались одни. Темнота и тишина окутывали холмы, мягко потрескивал догорающий костер, позванивали овечьи колокольчики. Никто из пастухов не решался что-либо сказать или двинуться с места. Спустя некоторое время, опомнившись, все они уже спешили по дороге в Вифлеем. «Младенец в яслях говорили они, «значит, его следует искать под навесом, Или в пещере? Светильник, зажженный Марией, указал пастухам пещеру, в которой они и нашли новорожденного. Задолго до утренней зари стали они первыми гостями младенца Иисуса. Должно быть, на протяжении всей жизни Мария вспоминала потом этих пещерей, первых посетителей ее сына, бородатых, с огрубевшими от солнца и ветров лицами, в золотом накидках, с посохами в сильных руках, казавшихся такими огромными по сравнению с ручками младенца, а главное их глаза, наполненные сиянием небес. Над Вифлеемом занимался рассвет. Наступал новый день. Никто не посылал поздравительных открыток, подарков, не украшал елку и не готовил праздничного угощения, но этот день был наполнен радостной вестью о рождении Иисуса. Это было первое настоящее Рождество». Чущестранцы с востока. По всему было видно, что они пришли издалека. Вся их поклажа, кувшины мешки, плетеные корзины и кожаные сумки свидетельствовало о том, что это чужестранцы. А лица с высокими скулами и необычная одежда лишь подтверждали первое впечатление. Даже их верблюды отличались от своих иерусалимских собратьев. «Они такие необычные!» — мог сказать своим друзьям хозяин гостиницы об этих трех постояльцах. «Мне кажется, это или цари, или ученые-звездочеты с Востока». А уж какие они премудрые! Если бы хозяин гостиницы сказал так, он бы не ошибся. Путешественники действительно пришли с востока, из далекой страны, где увидели новую звезду в ночном небе. Согласно их книгам и преданиям, эта звезда возвещала рождение царя в дальней стране иудеи. Чудесная звезда позвала их в путь на поиски необычного младенца, для которого они приготовили драгоценные подарки. После долгого и трудного путешествия мудрецы добрались наконец до города Иерусалима, столицы Иудеи, где правил старый и жестокий царь Ирод. ни он, ни его придворные ничего не слышали о рождении нового царя. Созвав советников, Ирод выведал у них, что в книге пророка Михея записано древнее божье обещание о том, что царь израильский родится в Вифлееме, городе, который находился всего лишь в семи километрах от Иерусалима. Ирод был не только жесток и очень хитер рассказав мудрецам как добраться до вифлеема он попросил их на обратном пути известить его о том где они нашли младенца якобы для того чтобы тоже пойти поклониться ему на самом же деле в своем злом сердце он вынашивал замысел убить младенца чтобы избавиться от опасности быть свергнутым с престола Итак, мудрецы покинули Иерусалим. Теперь от Вифлеема их отделял всего лишь день пути. Звезда, которую они увидели на востоке, шла перед ними, указывая дорогу. Наконец она остановилась над домом, где жили Мария, Иосиф и младенец и Иисус. Чужеземцы спустились с верблюдов Вошли в скромное жилище И с великим почтением и торжественностью Опустились на колени Чтобы поклониться Иисусу Новорожденный царь Которого они так долго искали, был перед ними. Один за другим восточные гости подносили свои дары, Приготовленные для Иисуса, и отдавали их Марии. При свете свечи засияло золото, Комната наполнилась чудесными ароматами ладана и смирной. Удалились мудрецы, так же таинственно, как и пришли. А к Ироду они решили не возвращаться, потому что во сне Бог предупредил их, чтобы они не доверялись царю. Они пошли домой, минуя Иерусалим. Среди хранимых Марии вещей Иисуса особенно выделялись три необыкновенно дорогих подарка, постоянно напоминавшие царю. Об удивительных восточных гостях. сверкающие золото, сладко пахнущий ладом и горько смирно. Глицы. Иосиф приподнялся в постели и стал пристально вглядываться в темноту рядом мирно спала мария на мгновение иосиф задумался должно быть это был сон но какой яркий однако ангел божий на самом деле явился иосифу и говорил с ним Это уже однажды случалось, когда ангел возвестил о том, что у Марии родится сын. Но на этот раз новости были плохие. «Царь Ирод собирается обыскать весь Вифлеем», — сказал ангел. «Он хочет найти и убить Иисуса». «Вставай скорее, возьми младенца и матерь его». И беги в египет и будь там пока не минует опасность когда иосиф сказал марии о явлении ангела сон мгновенно оставил ее сомнений не было они знали что следовало делать скрипнула дверь нарушив ночную тишину мария и иосиф покинули дом задолго до первых петухов поспешили на дорогу, ведущую на юг, в Египет. Иосиф нес скромные пожитки. На руках у Марии спал младенец. Всякий раз, когда Мария представляла себе воинов Ирода, ищущих ее маленького сына, она крепче прижимала его к себе, горячо молясь Богу, чтобы он защитил их. До этого они никогда не были в Египте, Чужая, далекая страна утешала лишь то, что там они будут в безопасности. После трех-четырех дней пути с небольшими остановками на ночлег и отдых, наши путники оказались, наконец, на берегу Великой реки. Перед ними простиралась незнакомая страна, где им предстояла новая жизнь». Они вовремя покинули Вифлеем. Ирод, разозленный тем, что мудрецы не заехали к нему на обратном пути, приказал своим воинам убить в Вифлееме всех мальчиков младше двух лет. Если бы не ангел, Иисус оказался бы в их числе. В Египте Мария и Иосиф нашли дом, где можно было жить и работать. Ведь Иосиф был плотником. Наступила спокойная жизнь. Прошло время. Однажды ночью ангел вновь явился и сказал, что царь Ирод умер, и путь домой для них открыт. Им предстояло еще одно путешествие, весьма нелегкое, по пыльным и каменистым дорогам. Но в конце пути их ждали родные горы и зеленые долины любимого Назарета. После долгих лет в чужой стране Иисус наконец возвращался домой. В Иерусалиме вот и наступил долгожданный день. Один раз в год в течение многих лет родители оставляли Иисуса на попечение родственников и друзей, а сами отправлялись в Иерусалим на праздник Пасхи. Всякий раз эти две недели казались Иисусу бесконечно долгими. В этом же году, наконец-то, они берут его с собой, ведь ему исполнилось 12 лет. В это утро казалось, что весь городок отправляется в Иерусалим на праздник. Мария часто рассказывала Иисусу о столичном городе, о великолепном храме, где он однажды побывал совсем маленьким. Была весна, и их путь лежал через цветущие поля, сменяющиеся на ярко-красные, нежно-голубые и фиолетовые долины дикорастущих цветов. Увидеть Иерусалим было заветной мечтой Иисуса. Множество спешащих людей, шумные базары, узкие улочки и большие площади – все это ему очень нравилось. А вот и храм, огромный и величественный, окруженный высокими зубчатыми стенами. Иисус и его родители проводили в храме целые дни. Вскоре он уже хорошо знал храм со всем его множеством двориков, ворот, ступенек, переходов и огромных мраморных колонн. В Иерусалиме для мальчика из провинции все казалось необыкновенным. Но в храме, среди умудренных старых священников и учителей, он чувствовал себя, как дома. Наступил день возвращения в Назарет. Мария, Иосиф, множество друзей и родственников вместе двинулись в путь. Иисуса не было видно. Но родителей это не удивляло. Он, наверное, присоединился к своим ровесникам. Наступили сумерки. Ужин был готов, а Иисус всё не появлялся. Мария и Иосиф начали волноваться. Они стали расспрашивать, не видел ли кто Иисуса, но нет. Все отрицательно качали головами. Мария и Иосиф очень испугались. На другой день они возвратились в Иерусалим. Два дня они искали его по всему городу, спрашивали прохожих, но Иисуса нигде не было. На третий день, придя в храм, они увидели мальчика лет 12 окруженного учителями. Неужели это он? Не может быть! Да, это был Иисус. Мария заговорила первой, «Сын, почему ты так поступил с нами?» Твой отец и я повсюду искали тебя. И Иисус ответил, «Зачем вам нужно было искать меня? Разве вы не знаете, что я должен быть в доме отца моего?» Лишь спустя годы, когда Мария глубже поняла цель жизни Иисуса, ей стал понятен его ответ теперь же главным было то что они нашли его и что с ним ничего не случилось все вместе они радостно отправились домой на заряд В тот день лишь река дарила прохладу, тихо и неторопливо неся свои воды через долину к мертвому морю. Несчадно палило южное солнце, ветер едва шевелил верхушки деревьев на склонах окрестных холмов. Жара все усиливалась, но, несмотря на жару, множество людей собиралось на берегу Иордана послушать человека по имени Иоанн. Каждый день он приходил сюда, чтобы проповедовать и крестить. Те, кому удалось пробраться поближе к нему, могли разглядеть сурово строгие черты его лица, опаленного солнцем и ветром. Его худоба свидетельствовала о многих днях, проведенных в пустыне без пищи и воды. Он так убедительно говорил о новом царстве, Царстве Небесном, что не понять его было невозможно. Его слова заставляли слушателей задуматься о своей жизни, проникали в потаенные уголки сердец, напоминая о совершенных проступках, за которые было стыдно перед собой и перед Богом. Иоанн возвещал, что скоро придет другой великий проповедник истины, сам Сын Божий и призывал готовиться к его приходу. Время от времени Иоанн прерывал свою проповедь, чтобы крестить желающих. Те, кто поверил в истинность его слов, выходили вперед и вступали в воды Иордана. Крещение выражало их покаяние в соделанных грехах, желание очиститься от них и начать новую жизнь». Толпы народа приходили на Иордан слушать Иоанна и креститься от него, поэтому его стали называть Иоанном Крестителем. С тех пор, как Иисус побывал в Иерусалиме, прошло 18 лет. Он по-прежнему жил с родителями в Назарете. Он обучился ремеслу плотника в мастерской Иосифа и помогал матери по хозяйству. Теперь ему исполнилось 30 лет. Наступило время идти учить и проповедовать о Боге. Перед началом своего служения Иисус пришел к Иоанну, крестителю на Иордан. На первый взгляд Иисус показался Иоанну, обычным молодым человеком из Галилеи, которого внешне мало что отличало от других. Вглядевшись в него, Иоанн узнал того, кого он так долго ждал, самого Спасителя. «Мне надо бы тебя. Ты ли приходишь ко мне?» В изумлении спросил Иоанн, но Иисус убедил Иоанна крестить его. Они вместе вошли в реку. Когда Иисус выходил из воды после крещения, Иоанн увидел, как отверзли с небеса, и Дух Божий в виде голубя спустился на Иисуса. И с неба раздался голос, «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение!» Оставив Иоанна, Иисус удалился в пустыню, чтобы побыть там наедине с Богом. пустыне Крестившись, Иисус удалился от шума толпы в пустынное место. Там не было песчаных дюн, как в настоящей пустыне. Одни голые каменистые холмы окружали Иисуса. Стоял иссушающий зной. Никто не жил здесь, только дикие звери. В полдень. При ослепительно ярком свете солнца всё казалось, замирало. Ни деревьев, ни ручейков, ни людей не было вокруг, лишь сной, камни и тишина. Сорок дней прожил Иисус в этой пустыне без еды, не встретив ни одного человека. Проводя дни и ночи в тишине, И одиночестве и иисус думал молился и беседовал со своим небесным отцом в пустыне ему пришлось встретиться и выдержать духовную борьбу с врагом божьим сатаной и преодолеть три искушения сатана хотел заставить иисуса сделать неправильный выбор поступить против воли Небесного Отца, в угоду своим желаниям. Сатана знал, что Иисус голоден, ведь в последний раз он ел 40 дней назад. «Если ты действительно Сын Божий, — сказал Сатана, — тебе не надо больше голодать, лишь повели этому камню сделаться хлебом». Иисус! мог бы легко согласиться и не причинил бы этим никому вреда. Но он не поддался искушению использовать данную ему силу для того, чтобы доставить себе удовольствие. Вместо этого он сказал, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. Сатана не нашелся, что ответить, но продолжал и дальше искушать Иисуса. Он повел его в Иерусалим и поставил на самом верху великого храма, сказав «Если ты, Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано «Ангелам своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя». Иисус не согласился заставлять Небесного Отца подтверждать истинность Своих слов. Он ответил сатане, «Писание говорит так же, «Не искушай Господа Бога твоего». Тогда сатана попытался в третий раз. Он взял Иисуса на очень высокую гору, и показал ему все царства мира в одно мгновение. Тебе дам власть над всеми этими царствами и всю славу их. Все они принадлежат мне, но они будут твои при одном условии. Если ты поклонишься мне, сказал сатана Иисусу, И Иисус не стал заключать сделку с сатаной. В третий раз, как и прежде, Он ответил словами из Писания «Отойди от Меня, сатана!» Ибо написано «Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему одному служи». После этих слов сатана оставил Иисуса. Три раза он пытался склонить Сына Божьего к греху, и ни разу ему это не удалось. В душе Иисуса царил мир, и Бог послал святых ангелов, чтобы они служили Его Сыну. Андрей и Симон. Был ранний час светлого солнечного утра. Галилейское море, на самом деле так называлось большое пресное озеро, тихо накатывало свои голубые волны, песчаный берег легкая туманная дымка окутывала близлежащие холмы сидя на берегу андрей чинил порвавшуюся во время ночного лова сеть он взглянул на брата симона сидящего рядом его сеть тоже изрядно изорвалась они вместе ловили рыбу всю ночь но ничего не поймали Бывают неудачи и у рыбаков. В сумерках они попробуют еще раз. Работая, Андрей прислушивался к тому, что говорил Иисус. Андрей, Симон и их друг Иоанн к этому времени уже стали его последователями. Впервые они встретили его в Иерусалиме во время празднования Пасхи. Иисус, как и они, был родом из Галилеи. С тех пор они часто встречались с Иисусом на берегу и беседовали с ним. В Иисусе было нечто особенное, что притягивало к нему людей. Андрей продолжал слушать Иисуса. Вокруг них постепенно стали собираться другие люди: рыбаки, ремесленники, просто прохожие. Каждый пытался пробраться сквозь толпу поближе к Иисусу, так что он оказался стесненным со всех сторон. Иисус повернулся к Симону и что-то тихо сказал ему. Симон утвердительно кивнул и пошел столкнуть свою лодку в воду. Андрей поспешно оставил сеть и прыгнул в лодку между Иисусом и Симоном. «Так» из лодки, немного возвышавшейся на волнах, Иисус проповедовал стоящим на берегу людям. Андрей слушал, не переставая радоваться тому, что их лодка пригодилась учителю. Когда Иисус окончил проповедь, народ стал постепенно расходиться. Андрей и Симон направили лодку к берегу, но Иисус попросил их отплыть на глубину и закинуть сети. Тогда Симон сказал Иисусу, что они рыбачили всю ночь в этом месте, но ничего не поймали, и добавил, «Ну, по слову Твоему, учитель, закину сеть». Отплыв на глубокое место, рыбаки так и сделали. Невероятно! Но как только они начали тянуть сети из воды, сразу стало ясно, что это небывалый, удивительный улов. Сети стали рваться от огромного количества рыбы, и братьям пришлось звать на помощь Иоанна и его брата Иакова. Вскоре обе лодки наполнились рыбой до краев так, что чуть не начали тонуть. Симон был настолько потрясён происшедшему что упал на колени перед Иисусом, прося учителя отойти подальше от него, так как считал себя большим грешником. На это Иисус ответил ему, «Не бойся, Симон, отныне будешь ловить человеков». Причалив к берегу, все четверо рыбаков, Симон и Андрей, Иаков и Иоанн навсегда оставили свои лодки и последовали за Иисусом.